Интерлюдия. Роман Коршунов вышел из машины, захлопнул дверь, поправил воротник пальто и бросил взгляд на дворец. У входа стояли караульные. Чуть правее бегали строители, восстанавливая здание. По слухам, захват власти прошёл кроваво, и новый князь доказал, что имеет право повелевать. Доказательство на лицо. Правое крыло дворца полностью разрушено, и пройдёт не одна неделя, прежде чем строители уберут это напоминание о силе нового правителя и о той бойне, что здесь случилась. Оперативно работают. Всего неделя прошла с момента решающей битвы, а работы ведутся по всем фронтам. Роман сидел у себя в комнате за сотни километров от этого места, когда пришли вести. Их принёс слуга на следующий день после события. Отец, дед, дяди Никого из мужчин в семье не осталось, только женщины. Спустя 3 дня тот же слуга принёс приглашение от самого князя, который предложил вернуться в столицу и зайти в гости. Читая скупые, фальшиво-вежливые строки, Роман думал о том, чьё это послание. Князь сам потрудился, или он об этом даже не знает, и всё сделали его люди? В любом случае Роман видел в этом насмешку. Тот, кто уничтожил его семью, зовёт в гости. Так лев может звать дичь к себе на обед. Показывать слабость и трусость было нельзя. Роман вздохнул и направился вверх по ступеням, стараясь унять эмоции. Нет никаких шансов, что сегодня он выйдет отсюда живым. Караульные, если обратили на него внимание, никак этого не показали. Демонстративная безопасность. Но только глупец поверит, что за подступами к дворцу никто не следит. Роман чувствовал, что с момента, как он вышел из аэропорта, за ним наблюдали. Интересно, какой приказ был отдан на тот случай, если бы я поехал в другое место, а не сразу к князю? Меня бы повязали и притащили за шкирку. Внутри здания Роману пришлось остановиться, как к какому-то слуге ждать, пока за ним не придут. Секретарь появился минут через 20, выказывая тем самым истинное отношение. Дорогих гостей не заставляют ждать. Романов Вячеславович, старик окинул юношу взглядом. Прошу за мной. Пройдя следом вдоль коридоров, переходов и просторных галерей, Роман вскоре оказался в комнате ожидания. Старик оставил его там. Маленькая комната, где отсутствовал даже стул. На фоне роскоши, которую он видел по пути сюда, можно было сказать, что это место издевательство над ним. Единственное, за что цеплялся глаз портрет нового князя в половину стены. Успели повесить, не уж-то специально для меня, или таких опальных, кого надо поставить на место, много. Ожидание затянулось. Старик вернулся через 2 часа. К этому моменту у Романа затекли ноги и спина. Он успел извести себя, думая о том, переживёт ли сегодняшний день и какова будет его смерть. Единственное, что ему помогало держать себя в руках, это жгучее желание не показать наблюдателям слабость. Все 2 часа он простоял, не шевелясь, смотря на портрет, на мужчину, который убил отца, деда и остальных. Убивал, конечно же, не сам. Роман не обольщался. Род Коршуновых выступал на другой стороне и занимал далеко не самую главную роль. Впрочем, это уже не важно. Все противники пали. Тот, кто занял место князя, победил полностью и безоговорочно. «Князь готов вас принять!» – позвал старик. Он был одет в идеально сидящий костюм, без каких-либо опознавательных знаков. Старик мог быть как последним слугой, так и первым приближённым, но Роман сомневался, что на него выделит кого-то значимого. Мой максимум убийца и удавка на шею, или это будет яд? А может, повесят? Роман отмер. И когда секретарь отвернулся, двинулся за ним. Мышцы болели, но это было не самое худшее в его положении. Идя через коридоры, он не замечал ничего вокруг. Сердце стучало, ладони вспотели, и он постарался вытереть их украдкой. Глупо, очень глупо. Соберись, нельзя показывать страх, не перед ним. Вскоре юноша оказался в Святая Святых, в кабинете самого князя. Тот не сразу обратил на него внимание. "Анастас Медведев, он же новый правитель страны, подписывал одну бумагу за другой, бегло пробегая по ним взглядом". Закончил он минут через десять, тогда и поднял глаза на замершего в ожидании юношу. «Чтоб ты сдох!» «Так, так, так!» – проговорил медленно князь, сцепив пальцы перед собой. «Роман Коршунов!» «Как долетел?» «Спасибо, неплохо, Ваше Величество! Хоть пытай меня на страх, а я не покажу, сволочь!» «Хорошо!» – кивнул мужчина. «Напомни, откуда ты прибыл?» «С англосаксонских островов, о чем ты прекрасно знаешь». «И как там?» «Туманно». «Туманно?» – удивился князь. Этот широкоплечий мужчина смотрел из-под лобья. Его черные кустистые брови сдвинулись. Он смотрел на юношу, как на недоразумение. Непослушные волосы, несмотря на все старания помощников, выглядели, как колючая проволока или шкура зверя, намекая на то, с кем именно его семья сроднилась». Смотря на него, Роман ощущал к князю как один тугой комок, едва сдерживаемый холодной ярости. Как и наша с тобой ситуация, Роман. Интересно, сколько ему потребуется секунд, чтобы преодолеть разделяющие нас метры и убить меня. Готов служить, господин, склонил голову Роман. Другого варианта ответа здесь и сейчас у него не было. Само приглашение сюда выбор без выбора. откажись, Роман, и у князя останутся в заложниках остатки семьи. После этого вернуться в страну уже не получится, а судьба женщин будет предрешена. Они просто исчезнут. Скорее всего, это случится при любом варианте. Романа просто выманили, чтобы избавиться от всех разом. Надеюсь, твоё правление будет таким же коротким, как и у предыдущего князя. Это похвально, усмехнулся медведь. Сучность зверя проглядывала в нём отчётливо, несмотря на дорогой костюм. Скажи мне, Роман, хорошо ли тебя учили? Отец отправил меня в лучшую школу, какую смог найти, ответил юноша. Видимо, образование у нас он не очень ценил, усмехнулся князь. Почему он это сделал, кстати? Отправить сына в другую страну, когда ситуация в мире не самая безопасная? Неоднозначное решение, потому что не хотел складывать яйца в одну корзину. «Не могу знать, господин. Отец не из тех, кто объясняет свои решения. Тебя учили политики?» Голос князя звучал обманчиво благодушно. «Основам. Тогда ты, надеюсь, знаешь и историю. То, что в нашем государстве, куда ты вернулся, последние десятилетия были не самыми лучшими. То гражданские войны, то проблемы с внешними агрессорами». «Сейчас выпал шанс прервать череду неудач. Для чего нужен мир? Я спрошу у тебя прямо, юный наследник. Юный и последний мужчина в роду. Убей меня уже, и никого не останется. Назови мне хоть одну причину, почему я должен оставить тебя в живых. Как и весь твой род. И я не вижу для этого причин. Моя семья выступила против вас, но проиграла. Теперь вы князь, а я последний мужчина опального рода». Роман распрямился и взглянул в глаза убийце. Если уж помирать, то с достоинством. Честно и смело. Каждую секунду выдерживать взгляд князя становилось труднее. Смерть ходила где-то рядом. Роман чувствовал её дыхание. Но смерти уже достаточно. Что ты можешь предложить за свою жизнь? Только свою или семьи? От твоего рода мало что осталось. Только ты и несколько женщин. А ещё слуги, предприятия, логистика и прочие наработки, из которых и состоял далеко не самый слабый род. Я не могу вам предложить свою любовь, но могу дать верность. Смерть стала ещё ближе. Чего стоит верность, ворга, хмыкнул князь. В переводе это означает: предложи что-нибудь более существенное, чтобы я тебя не убил. Меня учили, что доверие начинается с малого. Чем я могу служить князю? Роман снова склонился, еще сильнее, подавляя гордость. «Для гордости не время. Может, чем ты и сумеешь. Мой секретарь передаст тебе документ. Подпишешь его. Можешь идти». В переводе это значило, что князю надоел разговор, и раз сам гость не предложил решение, оно будет навязано. Когда Роман оказался за дверью, секретарь уже ждал его. Он пригласил юношу к столу, где лежал документ и ручка. Меня лишат всего родового имущества и сразу убьют или выкинут, сделав никем. Подписывай, сказал старик. Я могу ознакомиться. Подписывай. Лицо старика стало неподвижным. Подписывай не знаю мы что или отправишься навстречу с предками. Роман взял себя в руки. Прямо сейчас решится его судьба. В документе могло быть что угодно, в том числе согласие на полную передачу всех владений под руку князю. В этом случае он станет никем, но и не подписать нельзя. Тогда он просто не выйдет отсюда. Однако, даже если подпишет, тоже не факт, что выйдет. Возможно, князь захотел провернуть дело официально, но в этом не было особого смысла. Астас Медведев был в чём-то прав. Последнее десятилетие страну раздирал хаос, и отобрать и это владение труда не составляло. Достаточно убить, а уж документацию и потом можно сделать. Значит, смысл в чём-то другом. Юношу это нервировало, так как он не понимал, к чему ведёт интрига. Взяв ручку, Роман поставил подпись. Потом на втором листе, и так, пока не прошёл до последней страницы. Закончив, он получил от секретаря второй экземпляр и был отправлен наружу, прочь из дворца. Уже сев в машину и отъехав, Роман принялся судорожно проглядывать листы, пытаясь понять, на что согласился. По всему выходило, что не так уж всё плохо. Забрали основные активы рода и землю, да обязали передать сведения по секретным разработкам в течение 3 дней. Самое удивительное, что отобрали не всё, кое-что оставили, малую часть, наверняка не самую лучшую. С этим ещё предстояло разобраться. Но главное, Роман вышел из дворца живым, а значит, есть шансы побороться за будущее. Проводив гостя, секретарь вернулся в кабинет князя. Тихо открыл дверь, так же тихо вошёл внутрь. "Мальчишка подписал", сообщил он. "Ты уверен? Игнат Филинов, он же старейшина рода Филиновых. Он же верный соратник и советник. На виду играл одну роль, а по факту исполнял совсем другую". "Нет", спокойно ответила Настас. "Проще было убить мальчишку. Проще", легко согласился мужчина. "Тогда почему?" Мы это с тобой обсуждали. Крови я пролил достаточно. Теперь настало время проявить милость. Оставь красивые слова для других, фыркнул старик. Тогда переставай задавать глупые вопросы. Не остался в долгу князь. Сам знаешь, что есть и другие причины. Знаю. Ни одна из них не кажется достаточно убедительной. «Другие роды взбунтуются, если старая кровь умрет». «Как по мне, эти коршуновые не такие ценные, чтобы их это касалось». «В бою они и правда показали немного», – задумчиво кивнул князь. «Но кровь не водится. Она слишком ценна. Сам мальчишка высоко не поднимется. Не с такими грехами отца. Но гены пусть сохранит. Вдруг пригодится? Я понимаю твои сомнения, но за последние годы и так многие погибли». «Нашу страну планомерно вычищали, ты сам знаешь, так что сейчас разбрасываться и такими сомнительными ресурсами слишком расточительно». «Мы не нашли доказательств зачистки», – нахмурился старик. «Не начинай», – поморщился Анастас. «Я в курсе, что ты недолюбливаешь мою сестру, как и она тебя. Но было бы глупо отрицать ее ум». «Как знаешь». Принял безразличный вид советник. Чем заслужил злой взгляд князя? Они были знакомы 30 лет. С 18-летнего возраста Анастас попал на обучение к старейшине другого рода. Тогда совсем другие времена были, и никто не подозревал, куда их это заведет. Предмет их спора. Сестра князя три года назад привела результаты исследований, где наглядно показала, как за последние сто лет сократилось количество древних семей. В три раза. Каждая такая потеря удар по всей стране. Можно сказать, что кровь и гены это стратегический ресурс любого народа. Утратить его всё равно что обречь себя на вымирание. Думаешь, мальчишка сыграет свою роль? Вернулся Игнат к теме, успокаиваясь и не собираясь развивать конфликт. Двое мужчин последние сутки работали на износ, даже по их меркам. Каждый находился на пределе, но расслабляться было нельзя. В таких условиях ссорятся, скидывая напряжение друг на друга, словно дети малые, глупы и опрометчиво. Не сейчас, когда они достигли запланированной цели. Настала пора переходить к другой, более важной части плана. Если нет, мы ничего не теряем. Что могли получить скоршуновых уже получили, но кое-ю часть секретов Вячеслав спрятал. Он всегда был слишком хитрым, но не особо сильным. Да, поэтому проиграл. Устал, сказал князь, потирая лицо. Однако сам знаешь, те данные, что мы получили, если они верны, он вёл очень интересные разработки. Если удастся выйти на них через мальчишку, не факт, что он про это что-то знает. Не факт. Я всё никак не могу понять, зачем отец отправил его за границу. Удалось что-то накопать? Если бы удалось, ты бы знал. Никаких связей с отцом не замечено. Роман не возвращался домой. Все годы провёл за границей. Заимел там связи, новых друзей и вел обычную жизнь студента. Но это ни о чем не говорит. Ему могли помогать держать связь. Или Вячеслав сам был худуном. Не замечен в этом. Скрыть такое даже для него сложно. Может, он опасался за сына? Может. Но отправить подальше за четыре года до смерти? Не верю, что Вячеслав настолько просчитал ситуацию. Скорее, это часть его очередного слишком хитроумного плана. Мне нравится мне всё это, скривился Игнат. Мне тоже, но тем интереснее. Слишком много здесь тайн. Если убрать мальчишку, можем не узнать, что затевал его отец. Да и так не факт, что узнаем. Вот и проверим, кивнул князь своим мыслям, задумавшись. Слежку уже установили. Правда, людей только не говори, что их не хватает, рыкнул князь, стряхивая усталость. «Достало это слышать!» «Так их правда не хватает!» Усмехнулся старик, ничуть не испугавшись гнева. «Значит, надо найти. А если нет, воспитать. Или купить, на крайний случай. Занимаемся!» «Вот и занимайся! Хватит болтать!» Старик поднялся и направился на выход, но перед дверью развернулся и спросил. «Думаешь, мальчик будет плести заговор?» «Мал он еще для этого. Но его точно захотят использовать!» Пусть берут на заметку всех, кто проявит активность рядом с ним. Хорошо. Ты бы поспал, что ли? Ойди из глаз, отмахнулся князь, возвращаясь к документам. У него было ещё много, очень много работы. Увидеть родительский дом, в котором прошло детство, оказалось неожиданно тяжело. Роман выбрался из машины и уставился на собняк, на то, что от него осталось. Когда-то это было просторное трёхэтажное здание со множеством комнат. При желании в нём всегда было где спрятаться. Сейчас же Роман увидел разнесённые в щепки ворота, частично обрушенный забор и обгорелые руины. Копотью до сих пор воняло, кое-где поднимался дымок, и наверняка соседи не были рады такому. Но что тут поделаешь? Кто мог, тот уже уехал. Роман бы не удивился, если бы элитный посёлок к этому моменту уже полностью опустел. Через несколько сотен метров виделся ещё один участок, который постигло та же участь. Там жили рысевы. Им повезло ещё меньше. Вместо четырёхэтажного дома зиял кратер. Когда Роману и жал, он не думал, что вернётся на руины. Смотреть на них было больно. Воображение легко дорисовывало, как разворачивалась битва. Главное сражение было проиграно. Князь отправил сюда отряды зачистки, чтобы добить тех, кто ещё мог сопротивляться. «Может, встречать гостей вышел дед, может, дяди или охрана. Роману пока что никто не рассказал подробностей. Не исключено, что дом просто обыскали, а потом сожгли, как напоминание остальным. Рысевым не повезло больше. Возможно, князь нагрянул к ним лично. Это бы объяснило, откуда взялся кратер. «Только сейчас в полной мере чувствую, что как раньше уже не будет. И это то, что ты мне оставил в наследство, отец». Долго задерживаться юноша не стал. Он вернулся к машине, сел на заднее сиденье и кивнул слуге, чтобы тот ехал в загородный дом, который оставили целым. Стоило войти внутрь, как горничная передала, что его ждёт мать. 4 года, 4 долгих года юноша никого не видел из семьи. Как они изменились? Будут ли рады видеть меня? Лучше на это не надеяться. Никто ведь не вышел. Роман отметил бледность встречающего и его нервозность. Весь дом производил гнетущее впечатление. Небольшой, не такой дорогой и престижный, как родовое гнездо, без истории. Самое то для пальной семьи. Матушка сидела в кабинете отца. В те редкие моменты, когда они сюда выбирались, чтобы вырваться из городской суеты, отец проводил здесь часы либо за делами, либо за книгами. Роман помнил, как он приходил к родителю, а тот хмурился, вечно в работе, вечно занятой, вечно строил свои планы. За окном была середина дня, а на столе стояла наполовину пустая бутылка вина, рядом бокал со следами красной помады. Мама, ты стала слишком вульгарной. Она сидела в чёрном халате, изображая траур. Под глазами синяки, которые не смог скрыть макияж. Волосы, остриженные по плечи, видимо, пытались вложить в прическу, но не особо удачно. «Привет!» — сказал юноша. «Сын!» — женщина вздрогнула, отмерла и сфокусировала на нём взгляд. «Ты вырос!» — потрясающе точное наблюдение. «Мама!» — склонил он голову, думая о том, что она постарела. «Мама!» — склонил он голову, думая о том, что она постарела. Да ла без этого, шикнула женщина. Почему ты до сих пор жив? Князь оказался необычайно великодушен, хмыкнул юноша. Он ждал чего-то другого, может, родительских объятий, тёплых слов. Что он за это взял? Женщина дёрнула головой, ничуть не веря в чужую щедрость. Правой рукой она схватилась за бокал с вином, как за спасательный круг, страшась услышать то, что собирался сказать её сын. Многое! Вот договор. Достал роман свой экземпляр. Можешь ознакомиться. Да сюда, потребовала она. Стоило женщине завладеть документом, как она углубилась в чтение. По мере изучения деталей её лицо становилось всё более мрачным, словно тени сбежали со всех углов, чтобы подчеркнуть её морщины и усталый измождённый вид. "Ты дурак", припечатала она, когда закончила. Её плечи опустились, она рухнула обратно в кресло, обессиленно в нём развалившись. Живой дурак, спокойно ответил Роман, оглядывая кабинет. В окне виднелся сад. В это время года он не блистал красотой, зато напоминал о счастливых моментах детства. "Толку-то?" вяло отшвырнула от себя договор женщина. "Ты хоть понимаешь, что именно тебе оставили? Видишь ли, отец не щелнул нужным водить меня в курс дела по этим вопросам. Так что нет, не понимаю. Будь добра, просвети. Идиот!" рявкнула она. «Дом, милый дом. Возьми себя в руки!» — холодно ответил юноша. «Если надо, протрезвей. Поговорим позже». Женщина замерла, сверляя сына взглядом. Юноша не дрогнул, не отвел глаз. Она не выдержала первый. «Еще и ты!» — обиженно прошипела она. «Твой отец умер, оставив меня совсем одну. Я чуть не погибла. Наш дом разрушен, и теперь мы вынуждены ютиться здесь, отрезанные от всех. Меня...» Меня схватили и пытали, допрашивали сутками. Это унизительно. Я выходила замуж за гения, который поднял свой род из руин. Но куда он меня завёл? Куда привела вся его хвалёная хитрость? И теперь ещё ты приходишь сюда, чтобы рассказать, как эта сволочь нас ограбила? Затыкаешь мне рот, сорвалась она на виск. Что-то на тебе незаметно следов пыток, матушка. Зато на лицо начальная форма алкоголизма. А если по делу Чужая истерика Романа ничуть не тронула. Бесполезная кукла, ты жива потому, что ничего не знала, как и я. Всегда была украшением для отца не больше. Так хотя бы не мешай мне своей глупостью. То, что нам оставили, это то, что твой отец забрал у других в последние годы: мануфактуры Соколовых, логистику Смольных, убыточные предприятия, которые нам ничего не приносят. Мало того, что мы теперь нищие, так у нас ещё полно врагов, которые с радостью отберут и это. Да, непростая ситуация, покивал Роман. Будь добра, встань. Чего? растерялась женщина. Встань, говорю, это теперь мой кабинет. Да что ты себе позволяешь? возмутилась она, переходя на крик. Что хочу, то и позволяю. Мал ты ещё, матушка, не заставляй применять силу, устало вздохнул Роман. Виски заломило, казалось, кто-то погружает раскалённые иглы прямо в мозг, куда-то за глазные яблоки. Сначала известие о смерти отца и других мужчин, понимание, что род на грани, готовность умереть за своих. Роман мог остаться на островах, тогда бы женщину убили, и князь забрал всё. Возвращение было отчаянной попыткой спасти хоть кого-то. Спас, но цена высока. Если мать не преувеличивает, ситуация не самая простая. У князя не было причин оставлять их в живых. Раз оставил, значит, ему это зачем-то нужно. «Неприятно чувствовать себя частью чужого плана. Плана, в котором тебя в любой момент могут списать. В такой ситуации уж точно не хочется разбираться еще и с истеричной женщиной. Не сейчас. На это просто нет сил». Дверь открылась, прерывая намечающийся скандал. «Брат?» – в дверном проеме появилась молодая девушка. «Сестра?» – улыбнулся Роман. «А ты выросла?» «Ты вернулся!» – бросилась она ему на шею. Коснувшись её, Роман вскоре почувствовал, как её тело вздрагивает от беззвучных рыданий. Всё будет хорошо, шептал он, гладя сестру по голове. Теперь я рядом. Может, не всё так плохо? Может, я не зря вернулся, и мне тут хоть кто-то рад?